Глава четвертая. Исчезнувший пистолет не выходил у меня из головы. Меня тревожило, что это обстоятельство может обернуться еще одной трагедией. Трагедию надо было предотвратить. Но пока я понятия не имела, кому из окружения Виталия Милентьева может угрожать опасность. И на следующий день я решила навестить вдову Виталия Алексеевича. Дверь мне открыла Марина. Девушка дружелюбно улыбнулась, однако от меня не укрылось, что Марина явно чем-то озабочена. Я не могла бы сказать, что Марина. Что-нибудь случилось? улыбнувшись в ответ, полюбопытствовала я. Да нет, Марина замялась. Просто там к маме дядя Толя пришёл. Но вы проходите, подождите её здесь. Марина провела меня в гостиную на первом этаже, и мы обе сели в кресла. Дядя Толя, уточнила я, это как я понимаю, Анатолий Михайлович Закруткин? Да, первый муж мамы. Я не знаю, как к этому относиться. Марина вздохнула и развела руками. «Конечно, это не мое дело, но, по-моему, мама, как обычно, проявляет мягкость и либерализм не там, где нужно». «Что вы имеете в виду?» – спросила я. «То, что тетя Галя, какой бы она ни была, права. Этого человека не нужно на порог пускать, а мама еще и уединилась с ним в комнате для важного разговора». Марина раздраженно достала из кармана джинсов сигареты и закурила. Выпустив несколько колечек дыма, она продолжила. «Вы не подумайте, что мной руководит чувство обиды за отца. Я понимаю, что у мамы все-таки хватит ума не возобновлять отношения с этим человеком. Но к чему уделять ему столько внимания? Ведь ясно же, зачем он пришел? Денег просить. И ведь она их ему даст? Мы все прекрасно знаем маму, и ее безволие и мягкотилость порой приобретают угрожающий характер». «А вы не пробовали поговорить с ней?» – осторожно спросила я. Вы все дети, собраться и поговорить вместе, может быть, даже в жёсткой форме. Да бесполезно это, пренебрежительно махнула рукой Марина. Сколько раз уже говорили, а она только вздыхает и обещает, что будет вести себя подобающим образом. Только вот на деле иначе выходит. Марина, а больше у вас тут ничего не происходило в последнее время? спросила я. Да нет, вроде. Пистолет так и не нашли. Я даже не знаю, установит ли когда-нибудь, кто убил папу. Марина нервно затушила окурок. Все покой потеряли. У меня руки начинают дрожать, хотя я всегда считала себя выдержанным человеком. Вы постарайтесь успокоиться, сказала я. Могу вас уверить, что поиски убийцы ведутся и ведутся весьма активно. Просто нужно подождать. Далеко не всегда бывает так, что убийцу вычислят на следующий же день после совершения преступления. Да, я понимаю, вздохнула девушка и задумалась. Она сидела несколько секунд молча, сосредоточенно о чём-то думая, потом резко вскинула голову. "Я уж не знаю", взвиняющим голосом начала она. "Имею ли я право это говорить, но раз вы расследуете смерть папы, я думаю, что должна вам сказать". "Да-да, я вас внимательно слушаю", удивлённо и заинтересованно сказала я и, видя колебание девушки, добавила: Вы не волнуйтесь, если это должно остаться между нами, оно между нами и останется. Но я тщательно проверю ваши слова и постараюсь не навредить никому, кто не имеет к этому отношения. Хорошо, выдохнула Марина. Просто мне не хочется быть предательницей. А кого по-вашему вы предаёте? осторожно поинтересовалась я. Своего брата, резко ответила Марина. Вот как? И почему? Вообще-то не его самого, поправилась девушка, а скорее его подругу. Понимаете, у Алёши есть девушка, её зовут Анжелика. Я видела её несколько раз. Не могу сказать, что она произвела на меня хорошее впечатление, но я не стала высказывать своего мнения, не моё это дело. А Алексею могло быть неприятно, ведь мы с ним всегда очень дружили. Марина замолчала и перевела дух. Она взяла ещё одну сигарету... Потом, подумав, немного подошла к бару и достала из него распечатанную бутылку коньяка. Вообще-то я стараюсь не пить, даже после потрясения, вызванного смертью папы, проговорила она, наливая коньяк в пузатую рюмку. Просто сейчас волнуюсь. Одним словом, эта Анжелика показалась мне довольно меркантильной особой. Вы не хотите составить мне компанию? с похватившись предложила Марина, показывая на бутылку. Спасибо, но я на машине, отказалась я. Алло, вы не волнуйтесь, и спокойно расскажите мне, что вас тревожит. То, что Алексей тратил на неё деньги это в сущности ерунда, отпиф из рюмки сказала Марина. Многие девушки любят, чтобы их водили в рестораны, покупали дорогие красивые подарки, дарили цветы, но когда они начинают, будучи ещё по сути никем, распоряжаться чужим имуществом, это уже, извините, пахнет расчётом. А я не воношу подобных вещей. Резко проговорила девушка, стряхивая пепел. И чем же она распоряжалась, любопытствовала я, а в голове моей уже начали крутиться различные предположения. Марина вздохнула. Что меня больше всего задело, так это то, что она упрекала Алексея в том, что он взрослый парень живёт с родителями и не имеет собственной машины, что он мог бы надавить на отца, и тот купил бы ему машину и квартиру, в крайнем случае, разменял бы нашу. Я это знаю, потому что Марина замолчала и закусила губу, затем продолжила. Комната Алексея находится рядом с моей, и мне через стенку всё великолепно слышно. Я никогда не подслушиваю, поверьте. Марина прижала руки к грудию. Но в тот раз Анжелика громко кричала, что Алексей навсегда останется тряпкой, если будет позволять родителям так с собой обращаться. Представляете? Вы знаете, мама с папой нам никогда ни в чём не отказывали и в то же время не баловали. Они старались воспитать нас самостоятельными людьми, знающими, что такое самим зарабатывать на жизнь. Особенно папа, и я за это ему очень благодарна. Мы никогда ничего и не требовали сверх меры. Родители, я считаю, так много для нас сделали. И я была уверена, что Алексей просто пошлёт эту Анжелику подальше после таких слов. Но как выяснилось, этого не произошло. После их скандала он пошёл её провожать. А когда вернулся, я решила с ним поговорить. Я призналась, что слышала их диалог, высказала своё мнение, но Алёша резко оборвал меня, сказал, что это не моё дело, что он сам разберётся. В тот день мы с ним впервые крупно поругались. Марина вздохнула и смахнула слезинку. Наполнив вторую рюмку до половины, она отпила из неё и молча уставилась в стену. Взгляды его был насупленным. Марина, а когда это случилось, вы не помните? поинтересовалась я. Примерно за неделю до того, как убили папу. Алексей потом несколько дней ходил мрачно и со мной не разговаривал. И еще в тот вечер, когда папу убили, Марина как-то испуганно посмотрела на меня, и мне пришлось избрать максимально мягкий тон. «Марина, я вас очень прошу не носить в себе то, что вас так терзает. Я уже обещала вам, что не наврежу неповинному человеку. А если вы будете молчать, то просто продлите и усилите свои сомнения». Марина с какой-то тоской посмотрела на свою рюмку, потом залпом допила то, что в ней осталось и решительно заговорила. В тот вечер я вернулась из бара и хотела поговорить с Алёшей. Мне не терпелось с ним помириться. Я вообще надолго не могу ссориться, особенно с любимым братом. И я прошла к его комнате и постучала, но Алёша мне не открыл. Тогда я вошла к нему. Его постель была пуста, выпалила Марина и во все глаза посмотрела на меня. Понимаете, его не было дома. А он всем сказал, что спал у себя в комнате, и мама так считает. Я, конечно, не хочу сказать, что это он убил папу. Это было бы просто невероятно, невозможно. Но почему тогда он соврал? Где он был? Если у Анжелики-то почему не сказала об этом прямо хотя бы нам? И ведь милиции, когда нас допрашивали, он заявил, что спал дома. Я не знаю, может быть, это ерунда всё, но у меня от этих тайн уже нервы сдают, я спать не могу. И поделиться мне не с кем было. Я даже маме боялась говорить, потому что она и так в последнее время как больная». Марина не выдержала и расплакалась. Я постаралась ее успокоить. «Это очень хорошо, Марина, что вы мне все рассказали. Я обязательно выясню, почему Алексей сказал неправду и где он был в тот вечер. А себя не вините ни в чем. Вы все сделали правильно». «Вы так считаете?» С надеждой подняла Марина на меня заплаканные голубые глаза. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, Ну, конечно, улыбнулась я. В это время с верхнего этажа квартиры донеслись громкие голоса. Марина тут же втрепенулась, поспешно вытерла глаза, встала с кресла и убрала бутылку обратно в бар. Дверь в коридор была открыта, и я видела, как с лестницы спускается Валентина Михайловна, а следом за ней торопливо идёт высокий, худой мужчина, лица которого разглядеть пока было невозможно. Вид у Валентины Михайловны был усталой и расстроенной. Она на ходу отмахивалась от мужчины, а он пытался взять её за руку и что-то бубнил просящим тоном. Валентина Михайловна бросила взгляд на гостиную, заметила меня и поспешила навстречу. Мужчина продолжал топтаться в коридоре, переминаясь с ноги на ногу и не решаясь пройти вслед за Мелентьевой. Татьяна, добрый день, слегка дрожащим голосом поприветствовала меня Валентина Михайловна. Вы ко мне? «Татьяна, я пойду к себе, до свидания», — попрощалась Марина, выходя из комнаты и одаривая мнущегося на пороге мужчину презрительным взглядом. Валентина Михайловна и сама ощущала неловкость положения, но не знала, что ей делать, и в растерянности переводила взгляд со своего бывшего мужа на меня. «Валь, а Валь!» — заныл тем временем тот. «Ну что ты в самом деле?» «Ах, Анатолий, я прошу тебя, уходи!» — в сердцах повернулась к нему Валентина Михайловна. «Видишь, ко мне человек пришел по делу!» «Валюша, но я же тоже по делу!» Проговорил мужчина и вошел таки в гостиную. Теперь я смогла рассмотреть его как следует. Вглядевшись в правильные черты лица мужчины, я сделала вывод, что когда-то он, наверное, сводил с ума женщин. Ну а теперь под глазами появились мешки, характерные для людей, злоупотребляющих алкоголем, и общая дулаватость... К тому же неряшливый вид и желтые зубы ясно давали понять, что те времена, когда он мог называться красавцем, давно прошли. На вид ему было лет сорок пять. Длинные, как у попа, черные волосы с сединой падали на плечи. Одет он был в поношенный темно-серый костюм, брюки которого были мятыми и немилосердно заляпанными весенней грязью. «Валюша, давай договорим, да я уйду», – бормотал мужчина, не поднимая глаз. Затем он всё-таки посмотрел на бывшую жену, перевёл взгляд на меня и сразу как-то подтянулся. Он постарался придать своему лицу уверенное выражение, всякая виноватость слетела с него, и в облике его проскользнуло что-то от бывшего лавеласа. "Толя, я прошу тебя", Валентина Михайловна умоляюще посмотрела на Анатолия. "Мне надоело это припирательство". Я, поднявшись с кресла, поспешила ей на выручку. «Добрый день», — обратилась я к Анатолию. «Меня зовут Татьяна, а вы, я так понимаю, бывший муж Валентины Михайловны». «Да», — с некоторой манерностью произнес Закруткин, откидывая с олба длинную посидевшую прядь. «Анатолий Михайлович Закруткин, художник». «Очень приятно. Я давно хотела с вами побеседовать, если вы не против. Дело в том, что я расследую убийство Виталия Алексеевича». «Кошмарная история!» Вздохнул Завруткин без разрешения усаживаясь в кресло и вальяжно закидывая нога на ногу. Просто жуть. Криминал в наше время достигает гигантских размеров. Это глобальная проблема, вы не находите? Возможно, но меня сейчас интересует не глобальность данной проблемы, а конкретный случай убийство Виталия Милентьева. И я с вами хотела бы поговорить как раз по этому поводу. Я пойду сварю кофе, с облегчением произнесла Валентина Михайловна, которую, видимо, до смерти утомило общение с вывшим благоверным, и выскользнула из гостиной. Я с удовольствием уделю вам время, томным голосом продолжал Закруткин. Но, честно говоря, не знаю, чем тут можно помочь. Увы, криминалистика не моё поприще. Вот если бы вы захотели побеседовать со мной об искусстве, в частности о живописи, скульптуре, Когда смею вас уверить, вы бы узнали много интересного. Как вы относитесь к творчеству представителей флорентийской школы? Боюсь, что индифферентна, отрезала я, поскольку меня начало раздражать словоблудие этогоспевающего себе сдельника и пустозвона. Да, наверное, Анатолий Михайлович был когда-то интеллигентным или псевдоинтеллигентным человеком, обладал знаниями, знал, чем привлечь женщин. Но в результате долголетнего паразитического образа жизни и пьянства утратил всё это и, по всей видимости, безвозвратно. Анатолий Михайлович, начала я: "Расскажите мне, какими у вас были отношения с Покойным?" "Отношения?" Загрудкин вскинул брови и топырил нижнюю губу. "Да практически никаких. Этот человек не относился к числу цивилизованных и интеллигентных. Уж простите меня подобный нелицеприятный выпад в его адрес". Я констатирую факты. Он был расчётливый сухарь. Мы его присутствия здесь он не хотел терпеть, хотя я отец двоих детей Валентины. Мы с вами понимаем, насколько это глупо и несправедливо. Я страдал от этого, мне дороги мои дети, но вы, Анатолий вздохнул и картинно развёл руками. Что я мог сделать? Я не смею вмешиваться в отношения мужчины и женщины, которые мне больше не принадлежат. Я от всяком оставляю на совести Валентины и Виталия их поступок, в результате которого дети росли без родного отца. Жизнь так жестока, приходится принимать её циничные законы. Разрешите я закурю. Он потянулся к моей пачке Marlboro, лежавшей на столике. Да, конечно, усмехнулась я. А вот Валентина Михайловна говорит, что вы не очень-то интересовались детьми. Более того, оставили её одну с ними и ничем не помогали. А когда Виталий Алексеевич захотел их усыновить, вы легко от них отказались, а потом стали приходить и просить денег. Господи, женщины всегда стараются очернить мужчину, с которым не нашла взаимопонимания, театрально вздохнул Закруткин. Конечно, что ещё Валентина может сказать обо мне? Она не понимала меня, она человек абсолютно нетворческий, даже ограниченный. Ей непонятны были искания и порывы не знающей покоя души. Я долгое время потратила на то, чтобы найти себя, своё истинное призвание, и не только профессиональное. Мне просто нужно было время, вот и всё. Но она не захотела ждать, не захотела понять, променяла жизнь со мной на материальные ценности. Но я давно всё ей простил. Я же говорю, пусть это останется на её совести. То есть вы хотите сказать, что Виталий Алексеевич относился к вам неприязненно, уточнила я. Что поделаешь? Таков склад характера экономически ориентированного человека. Он не видел дальше своих цифр и статей доходов и расходов. А вы, я так понимаю, нуждались в средствах? задала я ещё один вопрос. О вы, представители творческой интеллигенции не очень-то ценятся в наше жестокое время, где всегоница только за ноживой. Да и вообще, люди подобные мне во все времена испытывали нужду и непонимание, резюмировал Закруткин. «А почему вы столь рьяно интересуетесь моей скромной персоной?» «Потому что, как я уже сказала, я расследую убийство Виталия Алексеевича, и меня интересуют люди, которым была выгодна его смерть», – спокойно сказала я. «И вы думаете, что она была выгодна мне?» – развел руками Анатолий Михайлович. «А, милуйте, но мне совершенно незачем было его убивать. Я как раз ничего не выигрываю от его смерти, и это естественно». Глупо было бы мне рассчитывать на какую-то часть наследства, со вздохом заключил неудавшийся художник. А скажите, Анатолий Михайлович, никак не комментируя заявление Закруткина об отсутствии мотивов любезства с его стороны, спросил я, где находились вы сами в тот момент, когда отравили Милентьева? Это было с 6-го на 7-е марта, как мне сказали, серьёзно кивнул Закруткин. Я прекрасно помню вечер шестого. Я поехал к одному своему приятелю. Он живёт довольно далеко, на окраине города. Я тогда сделал непростительную глупость. Его не оказалось дома, и я прождал у подъезда около полутора часов. Тем самым я отрезал себе возможность возвратиться домой на маршрутном такси. Приятель мой так и не подошёл, и мне не оставалось ничего другого, как скучно дожидаться троллейбуса. Он подошёл минут через 40. Я уже весь продрог и домой добрался где-то к часу ночи. Может, чуть позже. Вот в такую неприятную историю я попал по собственной опрометчивости, виновато улыбнувшись, завершил он. То есть вас никто не видел в тот вечер вплоть до момента, когда вы пришли домой? констатировала я. Конечно, кто меня мог там увидеть? обескураженно пожал плечами Загруткин. Меня там никто не знает, да и место довольно глухое. так что, к сожалению, Анатолий Михайлович качал головой, вздыхал и ахал, всем своим видом выражая, насколько он потрясён и шокирован кошмарной историей, что он от всей души рад бы помочь, но вы это не вы в его силах. Искренность его могла показаться натуральной, разве что до мозга костей наивному человеку, а я к таковым не относилась. К этому времени в гостиную вошла Валентина Михайловна, неся на подносе три чашки кофе. Она поставила их на столик, села в кресло, как-то нервно сжавшись в комок и ничего не говоря. Закруткин первым взял чашку и отпив из неё глоток, заявил, качая головой: "Всё-таки умеешь ты, Валя, варить кофе, даже из тех суррогатов, которыми сейчас заполнены прилавки магазинов. Впрочем, с твоими доходами ты можешь позволить себе и самые дорогие супермаркеты, где ещё можно найти настоящий бразильский кофе". У меня не такие уж высокие доходы, безразличным тоном ответила Милентьева. На кофе, конечно, хватает, и хватало бы на многое другое, если бы не трое детей. Валюша, но ведь я предлагал тебе разумное соглашение, проникновенно проговорил Загродкин и положил бывшей супруге ладонь на плечо. К чему тебе брать на себя такую обузу? Анатолий, при Татьяне Александровне я считаю данный разговор неуместным. Поёжилась Валентина Михайловна, отстраняясь в сторону. И вообще меня утомило общение с тобой. Я сейчас не могу говорить на эти темы, уж прости. Анатолий Михайлович, позволил и я себе вмешаться. У меня вопросов к вам больше нет. Валентина Михайловна, насколько я поняла, также обсудила с вами все проблемы, а теперь нам нужно поговорить с ней наедине. Так что увы, усмехнувшись, закончила я, повторив любимое выражение самого Закруткина. Что ж, с выражением крайнего разочарования на лице вздохнула Наталья Михайловна. Что поделать, не смею быть назойливым. Татьяна, очень приятно было познакомиться. Затем обратился к Валентине Михайловне. Валюша, я на днях загляну. Нет-нет, провожать не надо, я сам найду дорогу. Он махнул на прощание нам обеим рукой и скрылся в прихожей. Валентина Михайловна печально вздохнула, уголки её губ были опущены. «Валентина Михайловна, выдержав некоторую паузу, сказала я, «А вы не думаете, что ваш бывший супруг может быть причастен к смерти Виталия Алексеевича?» «Толя?» Выщипанные брови женщины поползли вверх. «Да нет, что вы! Он же... интеллигентный человек все-таки, правильно?» «Был», — поникшим голосом уточнила она. «Валентина Михайловна, — мягко продолжила я, — Я всё прекрасно понимаю, но давайте рассмотрим ситуацию с позиции разума. Анатолий Михайлович весьма и весьма нуждается в средствах. Да он и не пытается этого скрыть. Единственный источник дохода для него это вы. Но, Виталий Алексеевич, при жизни строго-настрого запрещал вам давать бывшему мужу хоть какие-то деньги. И это справедливо. Что же остаётся делать этому творческому человеку, патологически не желающему трудиться? Искать способы, чтобы заставить вас расскошелиться. Дальше выводы делайте сами. А вы его самого спрашивали, где он был в тот вечер? Азадачно спросила Валентина Михайловна. Да, ну а лебе у него нет. Он просто рассказал мне историю, которую, как мне показалось, выдумал на ходу, усмехнулась я. Но нет, я не знаю, я не знаю, Милентьева взволнованно вскочила с кресла и прижала руки к щекам. Вея всё это с ума сведёт. Вы успокойтесь. Я поняла, что разговаривать с Валентиной Михайловной по поводу виновности или невиновности её бывшего мужа бесполезно, и выяснять это придётся самой. Валентина Михайловна, у вас не появилось никаких новостей, задала я вопрос за ответом на который собственно и ехала сюда, а заодно оценить обстановку. Да нет, ничего конкретного, вздохнула Мелентьева. Пистолет так и не нашли, убийцы Виталия тоже. Я все ломаю голову, кому мог понадобиться этот злосчастный пистолет и зачем? Это и мне не дает покоя, призналась я, а про себя подумала, что искать ответ на этот вопрос следует как можно скорее, пока не случилось непоправимого. Я уже собиралась перевести тему на сына Валентины Михайловны Алексея, как раздался звонок в дверь. Милентьева прошла к домофону, и через некоторое время я услышала голос сестры Валентины Михайловны Галины. Она говорила взволнованно и торопливо, но что я не могла разобрать. "Калина, ты пройдись сядь, сейчас я принесу кофе", сказала Мелентьева и Галина Михайловна прошла в гостиную. Она была одета в чёрные брюки, плотно обтягивающие её крепкий зад, и джемпер ярко-зелёного цвета. Я обратила внимание, что короткие светлые волосы женщины торчат во все стороны, а на лице совсем нет макияжа, из-за чего оно выглядело постаревшим. Было видно, что Галина Михайловна сильно встревожена. Сев в кресло, она рассеянно поздоровалась со мной и тут же закурила сигарету. Разговаривать со мной она явно не собиралась, будучи погружённой в собственные мысли. Валентина Михайловна вскоре принесла кофе и с улыбкой обратилась к своей старшей сестре. "Ну как твои дела? Как ты себя чувствуешь?" Да, замялась Нежданова, отводя взгляд в сторону. Проблемы интимные. «Опять здоровье?» – вздохнула Милентьева. «Я же предлагала тебе лечь в частную клинику. Там бы тебя полностью обследовали, провели бы...» «Валя!» – перебила сестру Галина Михайловна. «Не надо сейчас, пожалуйста». «Ну хорошо», – несколько обиженно развела руками Милентьева. «Ты пей кофе, пей». После этого она посмотрела на меня, явно призывая продолжить диалог. Но у меня не было намерения делать это при посторонних. Я уже хотела перенести разговор на другое время, как вдруг беспокойная и нервно ерзавшая в кресле Галина Михайловна решительно обратилась к своей младшей сестре. «Валя, ты со мной поговорить можешь? Только прямо сейчас, у меня времени мало». «Да господи!» – Валентина Михайловна поднялась с кресла. «Могу, конечно, но что еще за секреты?» «Пойдем к тебе», – поднялась и нежданного. Мелентева извинилась передо мной, и женщины оставили меня одну. Впрочем, одиночество мое длилось недолго, минут пять, не больше. После этого Валентина Михайловна вернулась в гостиную. Сестры с ней не было, и я слышала, как хлопнула входная дверь. Милентьева была явно чем-то озабочена и даже расстроена. Сев в кресло, она вдруг очень эмоционально воскликнула. «Господи, да что же это такое? Всем лишь деньги от меня нужны. Как будто и впрямь только и мечтали, чтобы Виталий поскорее умер». «Это вы о чем?» Осторожно спросил я. "Да?" Валентина Михайловна махнула рукой и потянулась за сигаретой. "Проблемы и впрямь несколько интимного характера". И всё же я внимательно посмотрела на женщину. "Расскажите, пожалуйста". Милентьево вздохнула. "Полгода назад у моей сестры обнаружили опухоль в груди", пояснила она. "Опухоль не злокачественная, тем не менее ей предложили её удалить". О, Галина почему-то испугалась, отказалась, хотя я сама предлагала ей всё устроить. Я ведь по профессии врач, пусть я и не работаю, но у меня остались знакомые, связи, яй бы всё сделали грамотно. Но у неё появились какие-то дурацкие страхи перед рассудки, якобы она видела нехороший сұмэн и всё в таком духе. Ну, насильно её никто не может заставить. Отказалась так отказалась. А теперь вот выясняется, что у неё начались боли, и опухоль вроде как растёт. Она и попросила деньги на лекарство. И что, много попросила? Валентина Михайловна, помявшись, назвала сумму. У меня к вам ещё один вопрос, но пусть он вас не смущает. Вы говорили, что ваш сын Алексей в ночь убийства Виталия Алексеевича был дома. Вы уверены в этом? Ну да, Милентина, не понимающе смотрела на меня. «А как же может быть иначе? Он пошел спать в двенадцатом часу, а утром я его подняла». «А мог Алексей или кто-то другой из членов вашей семьи выйти из дома незамеченным? Ну, если бы хотел по какой-то причине скрыть свой уход. Просто представьте себе такой вариант». Мелентева задумалась. Было видно, что мой вопрос все-таки смутил ее. «В принципе, такое возможно», — наконец неуверенно протянула она. Я была наверху в своей комнате. Марина пришла поздно. Но зачем Алёше нужно было выходить из дома незаметно? Мы никогда не запрещали ему уходить по его делам в позднее время. Зачем он стал бы уходить тайком? Правильно? Таня Милентьева умоляюще посмотрела на меня. Простите, но ваши вопросы меня пугают. Мне кажется, что вы подозреваете нашу семью в чём-то нехорошем. Успокойтесь, Валентина Михайловна, я вас уверяю, что ни одно расследование не обходится без подобных вопросов, как можно убедительнее сказала я. Обычное дело, это ничем вам не грозит, и я не стану вас больше мучить. Ждите спокойно результатов и не забивайте себе голову. В конце концов, расследовать смерть вашего мужа это моя забота. Спасибо вам за кофе и за разговор. Попрощавшись со совсем потерянной Валентиной Михайловной, я покинула её квартиру. Я села в машину и отъехала несколько метров от дома Милентьевых, а затем притормозила. Я решила дождаться Алексея Милентьева. Время близится к обеду, рассуждала я, оставшись в одиночестве. По идее, он скоро должен прийти из института. Нужно, чтобы разговор с ним происходил не в присутствии его матери, только наедине. Ничего, я его дождусь. Правда, на повестке дня у меня еще Галина Михайловна Нежданова, адрес которой придется, скорее всего, выяснять у Кирьянова, чтобы еще больше не пугать впечатлительную и мнительную Валентину Михайловну. Ну ничего, к ней я съезжу после беседы с Алексеем, если понадобится. И еще этот Закруткин. Так ли он прост, как кажется? Но Закруткин тоже потом, а сейчас Алексей. И убедив себя в том, что правильно выбрала кандидатуру, я принялась ждать. Чтобы скрасить нудные минуты, а также чтобы получить хоть какую-то подсказку, я бросила гадальные кости. 13 плюс 30 плюс 3. Вас порядочно расстроило одно незначительное обстоятельство, которому из-за своей впечатлительности вы придали слишком большое значение. Какое же обстоятельство меня так сильно расстроило? Вообще это больше всего меня расстраивает то, что у меня никак не выстраивается более-менее прочная версия одни предположения. Или что-то сказанное Валентиной Михайловной является пустяком. Я знала, что до конца разгадать это предсказание я смогу чуть позже и продолжила ждать Алексея. Алексей Мелентьев появился на горизонте только часа через полтора, когда я уже здорово устала от ожидания и проголодалась. Завидев высокую и спортивную фигуру молодого человека в кожаной куртке, я вышла из машины и окликнула его. Алексей, добрый день. Можно вас на несколько минут? Ой, здравствуйте, немного удивлённо ответил Мелинцев. А что, разве мамы нет дома? Нет, нет, она дома, и я с ней уже поговорила. Теперь же мне нужны лично вы. Я ещё больше удивился. Алексей, ну что ж, пожалуйста, я готов с вами поговорить. Но мы, кажется, уже всё выяснили. Не совсем, возразила я. И давайте выберем место для беседы. Вы, я так понимаю, голодны после занятий, я, кстати, тоже. Поэтому я предлагаю вам проехать в какое-нибудь кафе и поговорить там, а заодно и пообедать. Ну что ж, Алексей пожал плечами. Я, собственно, не против. Только зачем я вам нужен-то? Я объясню это при нашей беседе, открывая дверцу машины, сказала я. А пока прошу. Алексей сел на переднее сиденье рядом со мной, и мы направились в небольшое, но уютное кафе, которое нравилось мне тем, что было немноголюдным, а также тем, что в нём разрешалось курить. Там я заказала лёгкую закуску, горячее блюдо, кофе, минеральную воду и яблочный сок. Алексей тоже сделал свой заказ. Пока мы утоляли голод, я не задавала никаких вопросов, и только когда мы выпили по чашке кофе и закурили по сигарете, я сказала: Алексей, я не хочу вас долго мучить и прошу говорить откровенно. Да, пожалуйста, поднял на меня глаза Емелентьев младший. Мне известно, что в ту ночь, когда убили вашего приёмного отца, вас дома не было. Это мне известно доподлинно, подчеркнула я, глядя прямо в глаза Алексею. На лице того однако не было написано ни испуга, ни смятения. Он лишь слегка покивал головой и, выпустив облачко дыма, сказал: Но это ещё не преступление. Не преступление, согласилась я. А вот то, что вы скрыли этот факт от милиции, вы ведь его скрыли, не так ли? Хоть и не преступление, но нарушение закона. Но я не собираюсь пугать вас милиции, как маленького ребёнка. А что же вы хотите? чуть усмехнулся Алексей. Я уже сказала, откровенного разговора. Особенно меня интересует ваше отношение с Анжеликой. У меня есть сведения, что ваша подруга упрекала вас в том, что вы мало тратите на неё и не хотите или не можете жить самостоятельно, как она считает. И что? вскинул голову Мелентьев. Вы считаете, что по этой причине я убил отца из-за капризов Анжелики? Я пока ничего не считаю, ровно ответила я. Я просто ещё раз прошу рассказать мне всё откровенно, осветив ваши отношения с подругой, и то, где вы были той ночью. Я ему видал с 6 на 7 марта. Я с Анжеликой встречался. А почему вы скрыли это? Потому что потому что я не хотел, чтобы Маринка знала об этом. Маринка плохо к Анжелике относится. Она могла в порыве горячности наговорить лишнего маме, мама стала бы ах хоть вопросы задавать, а мне это совсем не нужно. Вы поймите, между моими отношениями с Анжеликой и убийством отца нет ничего общего. Это бред, если кто-то может так подумать. А для чего вы пошли к Анжелике в такое время? Вы ведь были дома, насколько я знаю, собирались ложиться спать. Я вопросительно посмотрела на парня. Я не собиралась с ней встречаться. Она мне неожиданно позвонила на мобильный. Нехотя сказала: "Алексей, Она вообще немного взбалмошная. Я даже и не понял, для чего ей нужна была эта спонтанная встреча. Но явно не потому, что она соскучилась и ей нестерпимо захотелось меня увидеть. Я, честно говоря, был обижен на нее. Не собирался идти вначале. Но она упросила, и я подумал, что, возможно, эта встреча многое решит. Она и решила, в общем-то, хотя разговора у нас, можно сказать, не получилась. Алексей Мелентьев вполне можно было причислить к представителям местной золотой молодёжи. У него были обеспеченные родители, он получал высшее образование в престижном вузе, ему светило высокооплачиваемое должность после института с хорошими перспективами карьерного роста. Словом, всё складывалось для него как нельзя лучше. Но Алексей всё же отличался от многих своих, так сказать, братьев по классу. Он не полагался во всём на высокий материальный уровень своих родителей, был довольно самостоятельным и придерживался своего собственного взгляда на жизнь. Алексей практически ничего не требовал от своих родителей, не любил посещать модные тусовки, ночные клубы и хвалиться перед сверстниками своими родительскими заслугами. Хатя многие девочки ещё в школе бросали на него многообещающие взгляды, а уж в институте он и вовсе был избалован вниманием со стороны женского пола. Сам Алёша не слишком рано стал интересоваться девушками. У него была платоническая первая любовь в 10 классе, но девушка уехала с родителями в другой город, и отношения прекратились. После поступления в институт было несколько романов, оказавшихся скоротечными. Алексей чувствовал, что девушки выбирают его по той причине, что он из обеспеченной семьи и очень перспективный молодой человек. А потому полного удовлетворения от связи с ними он не чувствовал и относился к своим девушкам просто как к сексуальным партнёршам. Он был не очень общительным по характеру, и интереснее всего ему было наедине с музыкальным центром или компьютером. Но вот на горизонте появилась Анжелика Карпинская. Девушка безусловно была очень эффектной, сексуальной и что немаловажно, умной. Она много читала, владела английским языком, обладала хорошим чувством юмора и умела вести себя в компании. У неё, как и у Алексея, были богатые родители, она ни в чём не нуждалась. Училась в одном институте с ним. И Алексей считал, что вот Анжелика-то обратила на него внимание не из меркантильных соображений. Уж ей-то это ни к чему, она сама из обеспеченной семьи. К тому же она была такой умной, доброй, веселой, красивой, всех достоинств просто не перечислить. Они встречались около четырех месяцев, и до поры до времени все шло прекрасно. Но к глубокому своему разочарованию Алексей обнаружил, что финансовая сторона их отношений играет для Карпинской далеко не последнюю, если не главенствующую роль. Сначала были лишь намёки, то подаренные духи могли бы быть подороже, то ресторан, в который выбрались вечером по престижнее, то вскользь брошенное замечание о том, как здорово было бы кататься вдвоём на машине или на яхте. Поначалу Алексей не придавал этому значения, но однажды произошёл совсем неприятный разговор, когда Анжелика очень откровенно заявила о своих претензиях. Это случилось дома у Милентьевых в комнате Алексея. Они с Анжеликой только что вернулись с дискотеки, происходившей на теплоходе, и, как казалось ему, вечер прошёл весело и хорошо. Но по надутым губам Анжелики он понял, что она совсем не удовлетворена. "Ты что такая пасмурная?" присев рядом с девушкой на диван, спросил Алексей и погладил её по волосам. "Тебе не понравилось?" "А что мне может понравиться?" Анжелика отбросила журнал, который вяло листала, сложила руки на груди и с вызовом посмотрела на Алексея. Дискотека? Извини, Алёша, но нам с тобой не по 16 лет. Мы взрослые люди и должны жить другой жизнью. Что ты имеешь в виду, объясни? спокойно сказал Алексей. Анжелика резко отбросила его руку и схватила сигарету. А ты словно не понимаешь, прикуривая, выдохнула она. Не понимаю, что значит другая жизнь? Да, мы люди взрослые, но, по-моему, и живём соответственно. Алексей по-прежнему спокойно смотрел на свою подругу. Да, широко раскрыла глаза Анжелика. Ну извини, а где мы встречаемся? То у тебя дома, то у меня, то в ресторанах, то на дискотеках, то у друзей. Мы даже сексом спокойно не можем заняться, вечно вынуждены выбирать подходящий момент. Почему мы всё время должны ловить машину, чтобы добраться домой? Мы можем ездить на троллейбусе, пошутил Алексей, думая, что у Анжелики просто плохое настроение сегодня. Или на трамвае? Знаешь, я в детстве почему-то обожал кататься на трамвае, даже больше, чем на качелях. Перестань, пожалуйста, Анжелика раздражалась всё больше. Ты прекрасно понимаешь, о чём я говорю. Я понимаю, Алёша, если бы у тебя не было денег, но они у тебя есть. У меня пока что есть только моя стипендия, постепенно начиная закипать, заметил Милентьев. Неважно, деньги есть у твоих родителей, и для них купить тебе машину не проблема. И вообще, они прекрасно знают, что мы с тобой встречаемся. Они не задумываются, куда ты поведёшь свою девушку, где и как ты будешь проводить с ней время. Ты мне ни одного нормального подарка не подарил. Мне даже перед подружками похвастаться нечем. Ах, вот как. Алексей, обычно спокойный и выдержанный, уже разозлился не на шутку. Я тебе нужен для того, чтобы хвастаться перед подружками. По-моему, я достаточно на тебя тратил и покупал всё, что ты просила. Да, конечно. Духи "Колгодки цветы", а моей знакомой, между прочим, её жених норковую шубу подарил, а в сумасшедшем доме в валенках спят, зло добавил Алексей. Внутри его словно сидела раскалённая игла. Он был полон злости на Анжелику, которая совершенно не ценила его самого и его чувства. Сейчас он очень хорошо понял это. Но Алексей не мог понять, почему такая обаятельная и умная девушка на проверку оказалась такой откровенной стежательницей. Разве ей чего-то не хватает? Разве он ей в чём-то отказывал? Разве она нуждается в чём-либо? У неё же богатые родители, которые, надо признать, слишком её балуют. "У тебя есть норковая шуба", мрачно заметил он, не глядя на свою подругу. "И не только норковая". "Неважно, не в шубе дело", скривившись, махнула рукой Карпинская. Ты же понимаешь, что я фигурально выразилась? Да, шуба у меня есть. И вообще много чего есть. Но почему мне это покупают родители? А ты что? Ты для чего? Ты в конце концов мужчина или нет? Мои-то родители меня обеспечивают, а твои что-то не очень стараются. А все потому, что ты себя так ведешь. Мог бы заявить о своих правах. В твоем возрасте пора иметь свою квартиру. Где она у тебя? Мне и здесь неплохо. А мне плохо! Закричала Анжелика: "Мы могли бы жить вместе, если бы ты сказал родителям, что тебе нужна квартира. Купить для нас квартиру им вполне по силам. А нет, эту можно разменять, я знаю, сколько она стоит. Никого не волнует, что ты знаешь", грубо сказал Алексей. "Я вообще не уверен, что буду с тобой жить. Мы встречаемся всего 3 месяца. Может, мы расстанемся через неделю. И как ты планируешь жить вдвоём, если привыкла, что за тебя родители всё делают и домработница?" «Мы и сами могли бы нанять домработницу», — снова надула губы Анжелика. «Просто ты не хочешь». «Может, и не хочу», — перешел на крик Алексей, понимая, что при других обстоятельствах никогда не сказал бы такого, что собирается сказать сейчас. «Почему я вообще должен на тебя что-то тратить? Кто ты такая? Кто ты мне? С какой стати я должен для тебя квартиру покупать?» «Ах, вот как!» — холодно произнесла Карпинская и поднялась. В таком случае нам больше не о чем разговаривать и она двинулась к двери подожди я тебя провожу хмуро сказал Алексей поздно уже я поймаю тебе машину пока они шли до перекрёстка и ловили такси не произнесли ни одного слова только усадив девушку в машину Алексей бросил ей прохладное пока а анжелика сухо кивнула не оборачиваясь Целую неделю они не виделись. Алексей не звонил Анжелике, и она сама не напоминала о себе. Однако он чувствовал, что случившееся здорово на него повлияло. Алексей успел привязаться к Анжелике за это время. Он считал, что то, что между ними происходит, это серьезно и надолго. И уж никак он не предполагал, что отношения могут разрушиться по такой причине. Умом понимая, что лучше как можно раньше понять, что за человек рядом с тобой, Алексей, тем не менее, скучал по девушке. Но сделать первый шаг к примирению мешали гордость и обида, и вдруг Анжелика позвонила сама. Алексей очень обрадовался, когда услышал в трубке её голос, особенно когда почувствовал, что звучит он, как и раньше, в их хорошие времена. Алёшка, привет, весело сказала Анжелика. Я приглашаю тебя в рё. Давай подъезжай быстрее. Алексей тут же забыл, что уже собирался спать, и пообещав Анжелике, что сейчас подъедет, начал собираться. Одевшись, он выглянул из своей комнаты и в задумчивости остановился. Поразмыслив несколько секунд, он погасил в своей комнате свет и осторожно стал спускаться вниз. Мать находилась у себя в комнате, а больше никого дома не было. И не зачем ей знать, куда я иду, подумал Алексей, открывая входную дверь. С Маринкой и так поругался. Надо будет помириться, кстати. Маринку тоже можно понять. Но Анжелике, видимо, и в самом деле было плохое настроение. Вот она и наговорилась горяча, черт знает что. А раз сама позвонила, значит, переживает и уже жалеет о том, что случилось. И не стоит вспоминать об этом. Сейчас мы с ней помиримся, и все будет хорошо, как раньше. Анжелику он увидел, как только вошел в бар Рио. Девушка, одетая в открытое серебристое платье, сидела за столиком и обворожительно улыбалась. Но улыбалась не ему, Алексею. Рядом с ней сидел какой-то незнакомый субъект, на вид старше Анжелики лет на 20. Он был в джинсовой рубашке с небрежно расстёгнутым воротом, вид имел увалиажный и самоуверенный. Он что-то говорил Анжелике на ухо, а та весело хохотала. Алексей, решив на месте разобраться, что к чему, подошёл к столику и сел на свободный стул. О, привет, улыбалась ему Анжелика. Ну что же, ты так долго? А я тут сижу, скучаю. Хорошо вот, что с Игорем Валентинычем познакомилась. Он меня развлекал всё это время. Спасибо, Игорь Валентиныч. Можно просто Игорь, улыбнулся мужчина и протянул Алексею руку. Тот молча пожал её и выразительно посмотрел на свою подругу, предлагая ей тактично намекнуть новому знакомому, что она уже не нуждается в его обществе. Но Анжелика вовсе не спешила избавляться от присутствия Игоря Валентиныча. Она весело болтала, уделяя ему больше внимания, чем Алексею. Тот тем временем заказал себе джин и быстро выпил. Игорь Валентинович внимательно посмотрел на него. Джин без тоника, спросил он. Я бы не советовал вам пить этот напиток в чистом виде. Всё же он очень крепок. Да ничего, махнул рукой Алексей. И вообще, джин лучше пить маленькими глотокками, продолжал новый знакомый. А что вы такой скучный, Алексей? Может быть, мы пойдём в игровой зал? Да я не игрок, отказался Мелентьев. Игорь Валентинович засмеялся и покровительственно похлопал его по плечу. Это всё потому, что вы не успели почувствовать вкус игры, ощутить аромат азарта. Я вас уверяю, что это необыкновенно захватывающее ощущение. В такие минуты забываешь обо всём. Впрочем, вы ещё так молоды, вздохнул он. ещё успеете раскусить. Я, кстати, могу вас просветить, ввести в этот увлекательный мир. Хотите? Нет, благодарю, снова отказался Алексей и попросил официантку принести ещё джина. Игорь Валентинович посмотрел на него как-то сочувственно и покачал головой. Затем он с улыбкой искучающего и усталого прожигателя жизни обратился к Анжелике. «Может быть, вы составите мне компанию? Я могу вас научить играть в «Блэк Джек». В него, кстати, несложно выиграть. Пойдемте?» «Пойдемте», — с готовностью поднялась Анжелика. Игорь Валентинович галантно подал ей руку и повел в игровой зал. На Алексея девушка даже не взглянула. Тот, сидя в одиночестве, выпил джин и заказал еще. Официантка удивленно поглядывала на него». Теперь все мысли Алексея насчёт того, что Анжелика при их последнем разговоре была просто не в духе, казались ему очень наивными. Тоже мне пригласила помириться, с презрением думал он. Быстро замену мне нашла. Ну и пусть катится к чёрту, ищет себе крутого, под её дудку, что ли, плясать. Алексей понимал, что лучше всего сейчас просто встать и уйти, и больше не реагировать на звонки Анжелики, если таковые последуют. Но словно какая-то неведомая сила не давала ему подняться со стула, и он продолжал сидеть и с упорством мазохиста переживать свое положение. Наконец, допив очередную порцию джина, Алексей поднялся и нетвердой походкой двинулся в игровой зал. Анжелика стояла возле рулеточного стола вместе с Игорем Валентиновичем, который будто не взначай положил её руку на талию и что-то увлечённо объяснял. Девушка смотрела на него во все глаза и улыбалась. Алексей подошёл ближе и тронул её за плечо. Тебя можно на минутку. Ну что такое? недовольно отозвалась она, но заметив в глазах Алексея нехороший блеск, передернула плечиками и хмыкнула. Ну пошли. Они подошли к двери, и Алексей решительно сказал: Я ухожу отсюда. Ты идёшь со мной? Но мы только начали играть, отводя глаза, сказала Карпинская. Можешь присоединиться. Спасибо, не хочу, раздражённо ответил Милентьев. Что, денег нет? зло блеснула глазами Анжеликова. Зато у твоего нового кавалера их, похоже, много, едва сдерживая себя, крикнул тот. Да, много. выкрикнула в ответ девушка. «И он, во всяком случае, не такой жадный, как ты, ясно?» «Ясно! Вот пусть он тебе квартиру и покупает!» «Смотри только, не промахнись! Оглядись получше, может, у кого-то здесь и побольше денег!» «Или он тебя уже, что называется, закадрил, и ты на сегодняшний вечер его девочка!» Анжелика вспыхнула и уже хотела что-то ответить, но обернулась назад. Игорь Валентинович смотрел на них с Алексеем выжидательно. Анжелика с натянутой улыбкой махнула ему рукой и быстро сказала Алексею: "Одним словом, хочешь иди, а я остаюсь". "Желаю счастья", буркнул он и решительно двинулся в сторону официантки. Расплатившись, он вышел на свежий воздух, чувствуя, как в нём всё кипит. Пройдя несколько шагов, он остановился и задумался. Идти домой не хотелось совершенно, просто невозможно было сейчас туда идти. Но куда? Постояв немного, Алексей поднял руку и остановил машину. Во сколько вы ушли из бара? спросила я. О начале 12-го, неохотя ответил Алексей. И сразу поехали домой? Алексей помолчал, потом посмотрел на меня и сказал: Я вам расскажу, только сначала выпью чего-нибудь. Я пожала плечами. Алексей заказал себе 50 г коньяка с лимоном. Вы мне только расскажите всё так же откровенно, как и до этого момента, хорошо? попросил я. Не нужно ничего выдумывать. Этим вы только запутаете меня, и я могу потратить кучу лишнего времени, пока докопаюсь до истины. Хорошо, но я боюсь, что вы мне не поверите, вздохнул Мелентьев младший. Я понимаю, что мне не нужно было этого скрывать с самого начала, но ну такой уж я дурак, испугался чего-то. Одним словом, я поехал к отцу. На дачу, уточнила я. Да, я знал, что он там. Мне нужно было с кем-то поговорить, а с отцом мы всегда были очень дружны. С мамой говорить не стоило, она бы начала переживать, давать советы, объяснять ситуацию, хотя она и так была мне неясна. С Маринкой и сестрой я поругался, но не в этом дело. Я мог бы прийти к ней и всё рассказать. Маринка не умеет долго сердиться. Просто я знал, что она со своим другом куда-то пошла, и дома её нет. и я решил поехать к отцу принесли коньяк и алексей сделал несколько маленьких глотков самое печальное выдохнул он что поговорить с отцом мне так и не удалось почему спросил я вы приехали слишком поздно он был уже мёртв нет я просто не решился войти признался алексей Я стоял поодали, смотрел на дом, я видел силуэты отца и дяди Кости в окне, понимал, что у них свой разговор и что им не до меня. Я стоял так, наверное, минут 20. Потом я увидел, что отец с дядей Костей поднялись из-за стола, я подумал, что они решили выйти в сад. Мне не хотелось уже, чтобы они меня видели, и я быстро пошел назад, стараясь держаться за деревьями. Шёл я, понимая, что поступил очень опрометчиво. Как теперь домой добираться? Думал, что нужно было всё-таки войти в дом, хотя бы просто для того, чтобы дядя Костя потом отвёз меня домой. Но я тогда считал, что буду выглядеть в их с отцом в глазах круглым дураком, приехал только для того, чтобы его отвезли обратно. Да и сумбур у меня такой в голове был, что не очень хорошо соображал. Машина только одна попалась, да и та встречная, но я всё равно остановил, спросил, не поедет ли водитель в город. Он сказал, что поедет не скоро, потому что ему обратно своего пассажира вести. Он попросил подождать и уже заплатил. Ну, я и пошёл дальше. Потом всё-таки машина одна попалась, попутная другая уже, и я доехал до дома. Никому говорить ничего не стал, зачем? А с отцом решил поговорить о своём, когда он домой приедет. А он вот не приехал. Алексей тяжело вздохнул, печально глядя перед собой и крутя в руках пустую рюмку. Через полминуты он ещё раз, вздохнув, налил себе коньяку и выпил. Алёша, я почувствовала волнение. А эта машина, которая вам встретилась, вы её запомнили? А что? Алексей недоумевающе посмотрел на меня. Может быть, и ничего. Я задумчиво прикусила губу. Но я вот о чём подумала. Машин в столь позднее время в Роскатном мало, а человек, убивший вашего отца, на чём-то ведь туда доехал и вернулся обратно. Если, конечно, отбросить вариант, что он местный житель. Но насколько я поняла, знакомых, близких знакомых у вашего отца в Роскатном не было? Нет, только соседи по даче. Но их не было, сейчас вообще-то не сезон. Вот именно, подняла палец я. Значит, человек приехал и уехал. Ночью ни автобусы, ни электрички не ходят, следовательно, он мог приехать только на автомобиле. Вы хотите сказать, что в той машине что я тормознул, уехал убица? Алексей порывисто наклонился ко мне. Это вполне возможно. А вы, кстати, уверены, что водитель был не один? Да, у него кто-то сидел на заднем сиденье, это точно, но рассмотреть этого человека я не смог. Да и не зачем мне было. если б я знал тогда алексей в бессильном отчаянии стукнул себя кулаком по коленной чашечке успокойся перешла я на ты положив милентьеву руку на плечо и легонько похлопав его и давай отталкиваться от того что у нас есть пассажира ты не видел но с водителем разговаривал помнишь его водителя ну более-менее помню не очень уверенно ответил алексей молодой парень чуть постарше меня наверное в кепке он был Так, хорошо. А машина? Это же гули были, семёрка, по-моему, или пятёрка. Тёмно было, я плохо рассмотрел. Тёмная какая-то. "Ясно", вздохнула я. "Про номер тебя, конечно, и спрашивать глупо". Алексей красноречивым разведением рук дал мне понять, что я права. "Если б я знал тогда", снова сказал он. "Хорошо, но портрет того парня ты сможешь составить, если понадобится? Фоторобот я имею в виду". Не знаю, постараюсь. Лицо я его, в принципе, вижу, сейчас перед глазами, но смогу ли описать верно? Не знаю, не знаю, с сомнением в голосе произнёс Алексей. Ну хорошо, сосредоточенно размышляя, сказала я. Я тебе благодарна за откровенный разговор. Ещё несколько уточнений. Значит, как уезжал Константин Александрович с дачи, ты так и не видел? Нет, наверное, я раньше машину поймал, чем он троинулся оттуда, предположил Алексей. И во сколько ты приехал домой? В половине первого. Я это запомнил, потому что на часы посмотрел в прихожей. Мама уже спала, Маринка тоже, так что никто не заметил, как я вернулся. Правда, я боялся, что мама заглядывала ко мне в комнату в моё отсутствие и утром может начать задавать вопросы, но всё обошлось. А потом, когда стало известно, что отец погиб, такая суматоха началась. Алексей достал из кармана джинсов носовой платок и вытер вспотевший лоб. "Ладно, я тебя больше донимать не стану", сказала я. "Иди домой, но будь готов к тому, что мне может понадобиться твоя помощь". "Конечно", кивнул Алексей. "Я всё понимаю. Только помочь вот, ну, постараюсь, чем могу. Я могу даже рассказать маме, что я там был". «Я думаю, пока не стоит этого делать», — посоветовала я. «Вряд ли сейчас это может чем-то помочь, хотя в дальнейшем, вероятно, можно будет использовать подобный ход, но об этом еще рано». «Татьяна», — осторожно сказал Алексей, — «а откуда вы узнали, что меня не было дома?» «А вот это», — улыбнулась я, — «уже профессиональная тайна». Алексей улыбнулся в ответ, ничего не стал больше спрашивать, попрощался со мной и вышел. Я осталась одна и задумалась.